«Остановись где-нибудь, торт купим», – приказал он водителю. Федька с молоду был гордостью семьи. Школу закончил серебряной медалью, учителя говорили «у ребенка замечательные способности», особенно к иностранным языкам. В семье его уважали. Когда младший сын делал уроки, они тогда еще жили в коммуналке, отец, чтобы не мешать, отгораживал телевизор листом фанеры. Выключал свет – и прикладывал к уху специальный наушник, сконструированный из старой черной телефонной трубки. Если на экране забивали гол, отец только багровел, разевал в беззвучном восторге или негодовании рот и колотил себя кулаками по коленкам. Старшему брату было обидно. Ему-то в школьные годы такого уважения не выказывали. Но Венья Федька к всеобщему изумлению провалился и был настолько потрясён, получив за сочинение тройку, что впервые серьезно напился. До этого на семейных торжествах он нехотя отхлебывал глоток другой вина, поддавшись уговорам родственников. Свирельников как раз приехал в отпуск из Германии, и мать, увидев старшего сына в форме, прямо с порога отправила его в институт разбираться. Мол, офицеру врать побояться. Михаила Дмитриевича это задело. Столько не виделись. Но и ее понять можно. Федька лежал на диване, отвернувшись к стене, отказывался от еды и ни с кем не хотел разговаривать. Приемная комиссия работала, кажется, последний день, и, войдя в кабинет, Сверельников обнаружил там, как принято теперь выражаться, корпоративную вечеринку. Посредине канцелярского стола, на маленьком пространстве, освобожденном от скоросшивателей с документами абитуриентов, Тесно стояли бутылки, и лежала прямо на оберточной бумаге порезанная закуска, любительская колбаса, мелкодырчатый ярославский сыр и крупные бочковые огурцы. На стопке протоколов расположился еще не начатый, посыпанный грецкими орехами медовик, изготовленный очевидно рукодельной сотрудницей. Дежурный преподаватель, 50-летний мужичок с внешностью вечного доцента, пировал вместе с тремя девицами, явными секретаршами. От тостов дело перешло уже к двусмысленным анекдотам, шуточкам, обниманиям, а также к игривому хихиканью, какой обычно издают женщины, когда к ним пристает начальник, спать с которым они вовсе даже и не собираются. Увидев позднего искателя, все четверо посерьезнели и посмотрели на него с тоскливой ненавистью. «У вас написано прием до 18 смущенно объяснил Сверельников. Обнаружив, что до конца трудового дня осталось еще пятнадцать минут, доцент помрачнел, поднялся и, дожевывая, повел нежданного посетителя в свой маленький кабинетик, примыкавший к приемной. Свирельников? Федор?» Наморщил он лоб, выслушав жалобу. «Ну да, помню. Насажал ошибок в сочинении. Приходили уже, мать, кажется. Очень нервная женщина». Я же все и объяснил. А вы-то, собственно, кто? Я, собственно, его старший брат. У него серебряная медаль, а ему тройку поставили. У нас тут золотые медалисты, как груши, сыплются. Он с кем готовился? В каком смысле? С какими преподавателями? Сам. Сам? Рассмеялся доцент. Ну и чего же вы тогда ходите? А вы мне все-таки сочинение покажите, насыпался Сверельников. «Да пожалуйста!» В сочинении действительно оказалось много ошибок. Одна даже совершенно дурацкая. «Это со всеми случается», — видя его огорчение, посочувствовал преподаватель. «Меня сейчас посади сочинение писать, я тоже насажаю». «Что же делать?» «Поступать в следующем году». «Ему в армию». «Но после армии». «Армия ведь школа жизни». «Или как, товарищ лейтенант?» — спросил доцент, — с презрительной иронией. показателю неприязни интеллигентных ботинок к тупым сапогам Свирельников обнаружил почти сразу же, как, поступив в можайку, облачился в форму. Как надену портупею, так тупею и тупею. Доценту даже в голову не приходило, что сидящий перед ним лейтенантик получил на своем программистском факультете такое образование, какое ему штатской крысе не снилось. Со временем Михаил Дмитриевич понял, это презрение просто-напросто скрытая, искаженная зависть, которую всегда испытывают белобилетники к мужчине с оружием. Вырачила Тони. Она попросила святого человека, тот кому-то позвонил.